Глава 4. О ревности и шпионах, которые бывшими не бывают. Ренар. Ни к какому куратору после лекции и партии они не пошли. По простой причине. Бастельера в не было, о чём Ланс Венар, злобному преподавателю и сообщил. Вежливо. И ещё вежливее предложил дорогим однокурсникам перестать маяться дурью и оставшуюся лекцию прожить мирно, не нарываясь на скандал. Рене с ним молча согласился. Скандалов ему хватило. Срывов тоже. Так что на зельях он сгреб Марисо за шкирку и утащил подальше от Ольги. С ней остался Ланс, как самый уравновешенный. Рене бы и сам не отказался быть к ней ближе. Но не сейчас. Никогда всё внутри кипит и клокочет от злости пополам с ревностью. Такой своей реакции он и сам не ожидал. Чтобы он, истинный деамарьяк, ревновал какую-то девицу, Ладно, пусть и не какую-то, пусть изумительно красивую, умную, талантливую и вообще княжну Волкову, но это нонсенс. Да, марьяки не ревнуют, да, марьяки спокойны и без суеты берут своё. Сегодня же глупость, идиотизм, разжижение мозга. Как будто он не умный брат, а красивый, который сначала делает, а потом а потом тоже не думает. На зелье Рене сосредоточился на преподавателе и принципиально не смотрел на Ольгу. Зато ощущал её взгляд в затылок, почти как дуло пистоля. Она злилась. Да что там, она была в ярости. Хуже того, она была разочарована в нём. Она посчитала его неуравновешенным придурком. И ещё хуже того, она заподозрила его в происшествии на лестнице. И что с этим делать, Рене совершенно не представлял. Разве что поступить, как обычно поступает Морис. Сделать вид, что ничего не произошло, и благополучно обо всём забыть. Хотелось бы верить, что и Ольга забудет. Проклятая ревность. Целую неделю Рене изображал паиньку. Был идеально вежлив, не навязывался, не извил, Ни разу не напомнил Ольге о том поцелуе. Инать и Нати вам сорвался. Благодаря Марису, чтобы его. Стоило увидеть, как Оля доверчиво задремала на его плече, и всё, разжижение мозга. Вот что? Что теперь делать? Не просить же в самом деле прощения. Да, марьяки никогда не извиняются. Ни-ког-да. Даже нет. Особенно, если ошибаются. А это была непростительная ошибка — задать ей эти вопросы, заставить её саму осознать, что она хочет повторения. В конце концов, он сам и так об этом знал. Мог бы обойтись без подтверждения вслух. А уж вопрос о любви Гельмута и вовсе бред. Какая любовь в политическом браке? Тем более, когда речь идёт об упрямой, ехидной, свободолюбивой Оле. Вот Фифа. Та пищала бы от восторга и влюбилась бы в Гельмута ещё до того, как впервые увидела, и уж точно не сбегала из дворца через окно. Эту подробность он узнал через девицу, сидящую на коммутаторе в ордене Лилии. Всего-то пара правильно заданных вопросов, и она выложила младшему да Рьяку всё на блюдечке. Дурище. Не то, чтобы Рене не смог бы вытащить подробности из самой Оли. Мог. Легко. Так же легко, как внушить ей безумную страсть, заставить желать себя так, как она никогда и ничего не желала. Заманчиво. Ох, как заманчиво. Только категорически неприемлемо. Он не прадед. И мама умница, что не позволила отцу назвать его Жоржем, хотя совершенно непонятно, как ей это удалось. Но главное не назвали. Хоть он и похож на прадеда во всем, за исключением горба и разных глаз, он не Жорж, и он не совершит ошибок предка. В отличие от Матильды, которая ненавидела Жоржа до да марьяка и вымрала из памяти все с ним связанное, сам Жорж вел очень подробные дневники. Ирина часто думал, не начни его предок с ментального насилия, как бы сложились их отношения с этой незаурядной женщиной. Скорее всего, она ответила бы ему взаимностью, ведь они были так похожи, как похожи Ольга и Ренар. А ведь они понимают друг друга с полуслова. У них одни интересы, одинаковое чувство юмора, похожие ценности и стремления и ко всему безумное болезненное притяжение. Наверняка у неё внутри тоже всё переворачивается, когда она смотрит на Рене. И она, как и он, всегда смотрит на него. Пусть украдкой, пусть и с гневом, да как угодно. Главное, он важен для неё, важнее всего и всех. Наверное, и ему стоит признаться себе, как Оля с самого начала стала для него наваждением, как Матильда для Жоржа. Не слишком оптимистичное сравнение. К тому же Ольга просватана за Гельмута. И верх самонадеянности думать, что он сможет расстроить этот брак таким образом, чтобы Ольга не обвинила в этом его и не возненавидела. Впрочем, она и так его ненавидит. Если бы не защита родового проклятия, смешно звучит, однако, то за час лекции о технике безопасности приварки зелий он бы 10 раз рассыпался прахом от её взгляда. Всё, хватит бесплодных сожалений. Раз прямо сейчас он ничего с этой ненавистью не сделает, то следует заняться чем-то более полезным. К примеру, найти все же записи Матильды. Есть шанс, что они помогут снять проклятие, не зря же все эти головоломки, связанные с Колоном. И, что приятно, он-то догадывается, как решить последнюю головоломку, а Ольга нет, несмотря на наглую подсказку Мариса. Но тут братец перехитрил сам себя. Оля ему не доверяет и не принимает всерьёз, поэтому решила, что приглашение посмотреть на часы Академии из какого-то особого места — всего лишь очередной глупый подкат. Да, она росла в закрытой Руси и не знает историю так хорошо, как знает он. Но всё равно. Она же мечта и совершенство. Она не могла сдаться. «Ну же, Ольга, сделай следующий шаг, не лишай меня удовольствия игры с равным противником. Да, я не Жорж, но это не значит, что в моей крови не кипит азарт. Может быть, даже больше азарта, чем в крови предка. И гораздо, гораздо больше везения». Досидев ещё одну скучную лекцию и не позволив Марису поругаться ещё и с этим преподавателем, Рене вышел из аудитории одним из последних. Не с его спиной лезть в толпу безмозглых оболтусов, толкающихся в дверях. Вот что значит «простолюдины». Никаких манер как, естественно, смотрится в этой толпе его дорогой безмозглый братец, как будто и не Виконт. Впрочем, вряд ли ему сейчас удастся снова очаровать Ольгу. На лекции она плавила взглядом затылки обоих до да марьяков, так что пусть тратит время попусту. К тому же дойти до конца головоломки Ренар собирался один, без тупого красавчика. Лучше бы, конечно, с Оле столкнуться нос к носу, благородно уступить ей первенство. Все равно же она не сможет использовать новую информацию одна, без него. Зато тогда она убедится, что он не желает ей зла, и не придётся выкручиваться из-за той проклятой лестницы. «Ренар!» — раздался сладкий до приторности голос, едва он покинул аудиторию, и цепкие пальцы ухватили его за рукав. «Не спеши так, Моншер!» «Фрау Курт, прекрасно выглядите!» Ренар вымученно улыбнулся, позволяя супруге главы академии и одновременно внештатной сотруднице чёрного карлика увести себя в сторонку. «Чему обязан такой честью?» «Не спеши, Моншер. Спешка приводит к конфузам». Тори кивнула в сторону лифтов, где весело переговаривались три девушки и два высоченных и здоровенных лба. Ольга и Лиза, Фифа и вездесущие гельсы. Мёд что ли, намазано? У Рене болезненно потяжелела в кончиках пальцев, словно сама произвело, что нельзя проклясть хотя бы одного из гельсов. Для морального удовлетворения Рене бы вполне хватило, чтобы рыжий лоб суток трое мучился по носам и не тянул лапки его Ольге. Какого демона она позволяет ему целовать себе ручки и вообще ведёт себя, как будто выбирает то ли выйти замуж за короля Астурии, то ли за принца Геллии? Проклятье. Во всём виновато проклятье. Был бы он хотя бы здоровым и красивым, как Морис. Тогда бы... Так, спокойно. Дыши, Ренарда Марьяк. Никаких больше срывов, никакой ревности. Плевать хотела Оля и на Гельмута, и на обоих Гельсов. Целовала-то она тебя, и глаз не сводит с тебя. Вот и сейчас... Поймав её косой взгляд, Рене криво усмехнулся и поклонился, но подходить не стал. А она фыркнула и отвернулась. Демонстративно. Тем временем около лифтов происходило нечто странное и прекрасное. Белобрысый Гельс вовсю увивался за Фифой. Фифа краснела, бледнела и почти сдавалась под напором боевика. И тут явился Марис и всё испортил. «Марис, милый, мы идём в кофейню у чёрных лебедей. Пошли с нами!» Замахала ему рукой Фифа, вмиг позабыв про Гельса. «А так всё хорошо начиналось». Надо будет напомнить Фифе, что Гельс — целый герцог, что, без сомнения, звучит намного лучше, чем граф И, тем более, Виконт. Хотя ей не мешает виснуть на Марисе даже то, что он вроде как простой шевалье. Хм, дура влюблённая. «Фифа, прелесть моя, привет!» — просиял придурочный братец, глядя на Ольгу. Ольга вежливо но холодно улыбнулась. Лиз закатила глаза к потолку, а рыжий Гельс, угрожающе, пробасил. «Мсье Бюсси спешит, его ждут неотложные дела». Такой толстый намёк не мог проигнорировать даже такой тупицы, как Морис. Так что он остановился и задумался. Вот прямо вылитый тролль зямы между двумя морковками. «Да-да, он очень занят. Извини его, Фифи, он никак не может пойти с нами». Поддержала гальс Ольга. «Ну ты не волнуйся, Колин не даст тебе скучать. Правда же, Колин?» «О да, моё сокровище, со мной тебе будет хорошо. Кстати, тебе просто невероятно идёт этот оттенок. Как он называется, милая?» Взяв фифу за руку, Колин встал между ней и Марисом, напрочь заградив того собой. Рене усмехнулся. Сразу видно боевика в демон знает, каком поколении. Чётко просчитывает диспозицию, идеально исполняет отвлекающие манёвры. Не очень только понятно, зачем ему сдалась мадемуазель Делабрильен. Вроде герцог Нэшвилл не бедствует, может себе позволить жениться на ком захочет, а не на преданном. Но кто такой Рене, чтобы мешать ему избавить их с Марисом от ужасной невесты? По счастью, братец посчитал так же, хотя Рене был уверен, что все равно тот долго на месте не усидит и так или иначе снова подкатит к Ольге. Настырный гаденыш, чтобы он чирьями покрылся. Не то чтобы Рене проклял вальяжно удаляющегося братца. Покрываться чирьями за компанию ему не улыбалось. Проводив Мариса взглядом, Рене повернулся к Тори. Та, понимающе улыбалась. «Мне нужен пистоль в адрес заведения, где не задают глупых вопросов». Со взбунтовавшимися гормонами нужно что-то делать. Возможно, его болезненное влечение к Ольге всего лишь результат долгого воздержания. Желание убить рыжего гельса, под руку с которым Ольга ушла к лифту, тоже. Фрау Курт, не стесняясь, задрала ёбку и вытащила из-за подвязки маленький пистоль. Заведение на улице Роз Называется «Калибри». Его держит пара альвов. Там умеют держать язык за зубами. А теперь расскажи, что произошло с люстрой. «Упала от старости?» — пожал плечами Рене. «Уверен, ты полностью в курсе расследования, которого нет». «Эти учёные мужи!» — скривилась Тори. «Никто не хочет скандала, но всё же, Рене, ты что-то почувствовал заранее, иначе бы не вытолкнул оттуда Ольгу». «Всё-то ты знаешь», — недовольно буркнул Рене. «Я знаю, что если с тобой что-нибудь случится, мне придётся собирать чемодан и садиться на первый же корабль до Нового Света, а лучше до другого мира». «Как-то я к этому не готова. Первый раз в жизни мне попался нормальный мужчина, и терять его из-за твоего нездорового благородства? Ну уж нет. Так что рассказывай, будь любезен. Может быть, я и завязала со шпионскими играми, но ради спокойной жизни я так уж и быть, А тебе позабочусь». Через полчаса Лина стояла посреди банковской площади, с которой открывался прекрасный вид на часы Академии, знаменитое творение Сальваторе Даэли. «Всё ведь так просто. Время — деньги». Осталось лишь понять, что именно подскажет это сочетание, набор цифр, координат, направлений, или всё намного проще. Над городом проплыл мелодичный завораживающий звон. Пять ударов, пять вечера по времени Виен. Остальные 12 циферблатов показывали время других столиц. Ландиниума, Бриё, Владимира. Некоторых столиц я не знал просто потому, что они были не в этом мире. Допустим, Нью-Йорк. Где это? Название бритское, но такого города ни в Брите ни в Новом Свете нет разглядывая циферблаты, проглядывающие за ними призраки других мест и, возможно, времён, Рене размышлял. Всё это, в том числе зрелище невероятных высоких башен, светящихся в разноцветном ночном небе Нью-Йорка, видно не только с Банковской площади, но и откуда угодно. Значит, должно быть что-то ещё. То, что можно увидеть лишь отсюда. Хм, его размышления прервал крик торговки разносчицы. «Лучшее мороженое, сахарный миндаль, настоящие брионские вафли. Только у нас десерт по рецепту императора Мариса Золотого». «Эй, благородный господин, угостите вашу даму золотым мороженым». Рина оглянулся, обвёл взглядом магический холодный шкаф на колёсиках, саму дородную торговку в нелепой шапочке в форме свёрнутой в рожок золотистой вафли. И его осенило. «Ну да, конечно же». «Время, деньги» — это не только девиз основателя Дракара, но и его самого крупного инвестора, друга и покровителя, Мариса Золотова, первой в мире коронованной особы, основавшей собственный банк, и один из первых его филиалов. Вон он, императорский банк с короной на вывеске. Именно благодаря ему эту площадь и назвали банковской. Остальные финансовые заведения лишь последовали его примеру, так что сейчас их на площади целых пять. Самые надёжные и самые солидные банки мира. Четыре иностранных и один астурийский. Значит, смотреть надо от имперского банка. Возможно, от входа. Обрадованное открытие, Мрине подошёл к тележке с мороженым и взял сразу две порции лучшего императорского. В толстой хрустящей вафле с засахаренным миндалём, шоколадной крошкой, свежей земляникой и капелькой гельского виски. Под хруст вафли жизнь казалась особенно прекрасной, настолько, что он почти увидел, как к нему подходит Ольга, и он протягивает ей второй рожок мороженого, а она нежно улыбается и слизывает самую крупную земляничину. «Расставился тут урод. Ну-ка, с дороги!» Вырвал его из сладкого наваждения хамский вопль. Рене еле успел увернуться от хлыста. И не успел, да и не захотел останавливать сорвавшееся с пальцев чумное проклятие. Что не помешало идиоту на лошади замахнуться и ударить снова. На этот раз Рене перехватил конец хлыста, уронив второе мороженое и пожертвовав зачарованной и укрепленной перчаткой, и дернул, правильно дернул, так, что идиоту пришлось выпустить хлыст из рук. «Лучше бы свалился сам. Тогда и рассеченную перчатку было бы не так жаль». Ухмыльнувшись, примерно как делает это отец, Арина встретил растерянный взгляд придурка и с удовольствием отметил, как тот бледнеет и спадает с лица. Холеного, с модными бачками и бледно-голубыми глазами. «Ты? Да как ты смеешь?» По инерции продолжил сдираться безмозглый хлыщ, но уже как-то не особо уверена. «У тебя час, чтобы найти специалиста по проклятиям. Через час сдохнешь, как подзаборная шавка», — сообщил ему Рене. «Цени мою доброту». «Доброту? Да ты смерть!» «Виконт добеси курбе». Также невозмутимо поправил его Рене. «Если выживешь, я с удовольствием проткну тебя чем-нибудь колюще-режущим. У меня хобби — колоть под свинков благородных кровей». «Найдёшь меня в Академии, мизерабль». В подтверждение серьёзности намерений Рене кинул ему в лицо испорченную перчатку. Перчатку Аноцефал проигнорировал. Немудрено. Проклятие уже начало действовать. Первые признаки чумы не слишком-то приятны, а через несколько минут начнут вспухать бубоны, что добавит ощущений. «Что ты сделал со мной, проклятый тёмный маг? Да ты выродок, мразь, позор нашей...» Откуда-то слева вспыхнуло магниевым светом и послышался характерный щелчок. Рене обернулся и увидел, как хмырь в клетчатом удирает в ближайший переулок, утаскивая переносную магокамеру. Проклинать ещё и прессу Ренар счёл нецелесообразным. Всё равно с того ракурса его Ринара опознать невозможно, да и качество снимков ужасное. Можно пренебречь. А баран на лошади попытался закончить фразу. «Нашей славной осту... кхе... ри...» и надрывно закашлялся, прикрывая рот ладонью в белой перчатке. Плохой кашель. Кажется, сейчас у него нет. Кое-кто слишком сильно разозлился. Впрочем, мог бы и мгновенным проклятием шарахнуть, так что сейчас валялся бы тут гниющий труп. Не состоявшийся, Пока!» Труп глянул вниз на перчатку, увидел кровь. Побледнел еще сильнее и, вытращив глаза, развернул лошадь и рванул прочь, видимо, к лекарю. Что ж, если успеть за полчаса, его счастье. Но и счастье Астурии, что проклятие не заразно. Всего лишь симптомы, никакой чумной палочки. Пожалуй, поступи так, не представившийся придурок с Жоржем да Марьяком, не отделался бы проклятием, которое довольно просто снимается. И, пожалуй, это хорошо. Вряд ли бы Ольга одобрила убийство человека, пусть и даже человек — это ошибка природы, не имеющая мозга. Откусив от начинающего таять мороженого, Рене устремил задумчивый взгляд на террасу ближайшей кондитерской и встретился взглядом с парой демонских знакомых глаз. «Вот это я влип», — подумал он, понимая, что прятаться или притворяться статуей — Безнадежно поздно.